Глава восьмая. Стабильный кластер. Крайний рубеж обитаемых земель. Город Гвардейский. «Ну, наконец-то! Места знакомые пошли», — радостно сказал Нюхач, когда выехали из очередного лесного кластера. «Все, минут тридцать еще, и мы на месте». Вокруг было также пустынно, только-только начало смеркаться. Вокруг было поле и виднелся вдалеке лес. Что тут показалось Нюхачу знакомым, никто так и не понял. Но после его слов все оживились, даже снова задремавший бас, который так и не сомкнул глаз на передыхе. После остановки в той деревеньке ехали уже пару часов. Настолько спокойной дороге Нюхач за всю жизнь в Улье не помнил. Все же горец – это нечто, с его этим умением твари отгонять». Пару раз Нюхач видел, как от обочины убегают зараженные. Кто именно, правда, он не смог разобрать. Вроде как мелочь какая-то. Развитый бегун или лотерейщик. И сам себе усмехнулся. Лотерейщика мелочью называет уже. «Когда приедем, проверка будет. Опасаться нечего. Зададут несколько вопросов, и все. Стволы в машине оставим. У нас не воруют». С собой только пистолеты можно и холодняк Правила поведения простые Почем зря не палить, не нарываться и не провоцировать Стаб у нас не беспредельный Законы есть, и они неукоснительно соблюдаются Из-за близости пекла народ тут нервный Наказание за косяк, если серьезный Одно, пуля в башню Никакой демократии «Если все-таки кого-то убили или ранили, но считаете себя правыми, не дергаться, ментат рассудит». «Решили подраться, арена есть для этого, можно даже подзаработать, там же и конфликты мелкие решаются». «Если махаться вне арены, и если ты не прав, то штраф и работы на пользу стаба». «Ну, что еще? Девок не щупать без их согласия, бордель есть для этого». Сойка, услышав про бордель, мельком глянула на горца, смотрящего сейчас в окно. «Ну, в общем, все как в военное время. Правила простые. Если что непонятно или интересно, лучше у меня спросите. Кто другой и обмануть может? На первое время разместимся в гостинице. Там и поесть можно, и выпить. Потом, как разберусь со своими делами, возможно, переедем к нам». Закончил он с грустью. Дальше ехали молча. Каждый думал о своем. А потом и правда, не прошло и получаса, показался стаб. Поселение стояло на поле. С виду и не сказать, что большое. Сейчас до него было еще с километр. Но уже видны высокие стены и часто расположенные огневые точки в виде будок с бьющими в стороны лучами прожекторов. На каждой стояло по пулемету. ничем иным торчащие в поле стволы быть не могли. Даже с такого расстояния стена выглядела неприступно, а чернеющие в сумерках прямоугольные прорези в верхней половине, по-видимому, были бойницами. Нюхач снизил скорость километров до десяти и помигал фарами в определенном порядке. Сумерки продолжали затягивать небо темным покрывалом. Через пару секунд на их машине свелось несколько лучей от прожекторов на огромных воротах и вели их до бетонных блоков на асфальте. Расположены они были шашечками, так что нужно попетлять, прежде чем доедешь до самих ворот. Нюхач, не спеша, проехал лабиринт и встал метрах в двадцати от ворот. Рядом с дорогой по обеим сторонам, ближе к стене, стояли два танка Т-72. И пушка одного из них сейчас была направлена на машину. Людям внутри, а особенно басу с мятным, стало очень неуютно. Если жахнут, крякнуть не успеют даже. Нюхач виду не подавал, видимо, привычная картина, а горец, наоборот, с интересом рассматривал окружающую обстановку. С ворот на них смотрело не меньше четырех стволов чего-то крупнокалиберного. Ни хрена себе окопались! поразился Мятный. «Как к осаде готовятся?» «Необходимость. Все, молчим. Говорю я. Если обратятся непосредственно к вам, тогда отвечайте. И за словами следите. Но ну, и внимания не обращайте, если подначивать начнут. Хотя не должны, меня тут знают хорошо». Нюхач вышел из машины и помахал в сторону ворот рукой в приветственном жесте. И встал так, чтоб его можно было хорошо рассмотреть. С пару минут ничего не происходило. Потом в массивной створке ворот открылся небольшой проход, и оттуда вышло человек пять вооруженных людей. Оружие держали на изготовке. Нюхач, да ты лето. Вот это аппарат. Еще и со свежаками. Мы тебя уже похоронить и выпить за упокой успели. Зычным веселым голосом крикнул один из людей. Богор, да рано меня хоронить! «Покопчу еще!» «Ты чего на смене? Опять кому-то чердак разнес!» Засмеялся Нюхач. Охранники подошли к машине, отступая полукольцом. Один из них, самый крупный, вышел вперед и протянул руку Нюхачу. Тот ответил на рукопожатие, и они крепко по-дружески обнялись. Потом рейдер пожал руки и остальным, коротко приветствуя под удивленные возгласы. «Ну ты смотри, а ведь реально не ждали!» «Винт дня три назад прикатил. Пикап в хлам. Когда ехал, хрен его знает. Сам чуть не седой. Ковай, подранный, на спике только и держался. Тачку будто через Орду пропустили. А потом рассказал, как вы нарвались. Жаль пацанов, сочувствую». Нюхач на это нахмурился. Выжил винт все-таки падла. «А как он слинял в середине боя, не рассказывал?» Ровным тоном спросил он. — Я, Кондор, да Алмаз оставались живыми, когда командир бежать приказал. — Да что ты такое говоришь? — недоверчиво спросил Багор. — Что есть, то и говорю, Багор. Я пока не в претензиях, всякое может быть. Своя шкура дороже и все такое. Поговорю с ним сначала, а там видно будет. Нюхач помолчал немного и продолжил. — Ладно, не будем об этом. Успеется. Запускай нас. Неделю мы уже в дороге. — А много вас? Пусть выходят. Ну, ты же правила знаешь. Закончил охранник и отошел на пару шагов к своим, бросив какую-то фразу в рацию. Скорее всего, наверх сообщал о прибывших. — Выходим. Не дергаемся. Оружие тут оставляйте, — сказал своим нюхач через открытое окно. Горец, очки сними, все равно придется. Сначала вышли бас с мятным. Охрана даже напряглась. Не ожидали увидеть солдат в полной боевой, пусть и без оружия и шлемов. Потом не спеша вылез горец. На него не обратили внимания. Такая одежда тут почти у всех была. Да и опасным он не выглядел. А вот когда вышла сойка, пошли шепотки, кто-то даже присвистнул. «Ого, Нюхач, мало того, что сам выжил и выбрался, так еще и с местцом приехал», — сказал кто-то из охраны. «Прикройся, Катран!» — коротко бросил Багор и обратился к людям. «Не обращайте внимания. Меня зовут Багор. Нюхач наверняка рассказывал, но я повторю. Стаб у нас спокойный, но законы жесткие. Не станете нарушать, все будет нормально». «Более подробно ментат расскажет. На первое время можно разместиться в гостинице, она у нас тут одна. Свежакам первые три дня бесплатно. Потом будьте добры, платить. Работа всем найдется. В общем, добро пожаловать в Гвардейский. Сейчас проходите за нами, пройдете проверку. Я так понимаю, вы снюхачом пока?» Рейдер кивнул. «Ну и ладушки, нам же проще». «Ты только не забудь отметить на проходной, что я встречал!» Нюхач в ответ усмехнулся. Людей быстро осмотрели, и они снова сели в машину. С горцем вышло ожидаемо. Боец, который его осматривал, увидев черные без белка глаза, выругался и отшатнулся, наставив на парня оружие. Багор вмешался. «Квазов, что ли, не видел? Отвали, сам проверю!» И обратился уже к горцу, протягивая руку. «Так значит, не свежак? Сталкер! Горец!» – буркнул парень, отвечая на крепкое рукопожатие. Богор кивнул и, быстро осмотрев парня, отошел к остальным. А Горец вернулся в машину. Дальше все прошло как-то буднично. Ожидаемых шуточек не было. Смена, видимо, была нормальной. Или Богор своих в кулаке держал. «По нему видно, он может». Через минуту открылась створка ворот, и Нюхач тронулся, медленно загоняя машину внутрь. «Дома!» — довольным тоном протянул Рейдер. Потом обратился к остальным. «Сейчас не разбегаемся. Идем к ментату. Там, я думаю, быстро все пройдет. Оружие тут оставляем. Бронники тоже снимайте. Если кто спросит, что привезли, не их дело. Ушлых у нас тут хватает». «Машинка у нас приметная. Собираемся тут же или у кабинета ждем. Потом в гостиницу едем». Люди молча покивали. Выглядели все несколько пришибленно и неуверенно. Лишь одному горцу было будто все равно. Лицо не выражало никаких эмоций. Нюхач подогнал машину к стоящему метрах в тридцати от ворот зданию, сложенному из бетонных плит. На крыше была будка с прожектором и торчащим стволом пулемета. Возле здания была небольшая стоянка с парой машин. Света было много. За зданием была еще одна стена, уже пониже, вроде как второй рубеж обороны. На крыльце дежурил охранник. «Идем!» Нюхач вышел первым, люди потянулись за ним. Подойдя к зданию, рейдер сказал охраннику, что они к ментату, и тот молча кивнул, особо не обратив на них внимания. Внутри здания тоже было светло. Стены были окрашены по бетону, с отделкой никто не заморачивался. Там их встретила пара бойцов, и уже с ними люди поднялись на второй этаж и подошли к обычной деревянной двери. Таких же дверей дальше по коридору было еще штук пять. Один из бойцов постучал и вошел, второй встал у стены. «Заходим по одному, мы с горцем крайние», — сказал Нюхач. Первым пошел бас, не было его минут десять. Вышел он задумчивый и удивленный. «Ну, что там?» – спросил Мятный. Бас пожал плечами, мол, сам увидишь. Мятный пробыл в кабинете минут пять и тоже вышел с удивлением на лице. «Сплошная магия!» – произнес он в воздух. Потом пошла сойка. Ее не было минут пятнадцать. Горец уже начал нервничать и посмотрел на нюхача. Тот, уловив его состояние, покачал головой, давая понять, что все в порядке. Прошло еще несколько минут, и девушка, наконец, вышла. Выглядела она хмурой и нервной. «Что?» – спросил Горец. Девушка в ответ только мотнула головой, мол, потом. Войдя в кабинет, Горец встретился взглядом с бойцом охраны. Ничего хорошего в этом взгляде не было, да и в эмоциях сплошной негатив и презрение. Пожав мысленно плечами, парень осмотрелся. Стандартное помещение, крашеные стены, стол в центре и стул рядом. У стен несколько шкафов с толстыми папками на полках и оружейная пирамида. Сейчас там был один автомат. Сидевшая за столом девушка с серьезным взглядом указала горцу на стул. Выглядела она, ну, как-то обычно, разве что темные волосы были коротко стрижены. Карие глаза – «Аккуратные черты лица. Фигуру не разглядеть, но это и не интересовало парня». Горец плюхнулся на стул и откинулся на спинку. Девушка с минуту молчала, рассматривая его. Встретились взглядом, но она даже виду не подала. В голове у горца появилось ощущение, очень похожее на то, когда очень развитый высший щупает округу в поисках добычи или противников. С этим горец научился справляться давно». и, если выражаться простым языком, представил, что его нет, пропуская сквозь себя это ощущение. Девушка моргнула и сама откинулась на спинку стула, сцепив руки в замок. «И откуда же ты такой интересный? Как тебя зовут?» Голос у девушки был приятный, глубокий и чуть с хрипотцой, что не вязалось ее внешностью молодой девушки. «Меня зовут Веда. Я ментат». «Горец». «Горец», — повторила она, — «давно в Улье». «Больше двух лет». «Э, Горец? Бессмертный, что ли?» — буркнул боец из-за спины девушки. Горец не обратил внимания на эту колкость. Девушка на мгновение скосила в сторону охранника взгляд и положила перед собой лист твердой бумаги, написав на нем несколько каких-то закорючек. Потом снова посмотрела на горца». «Много я людей повидала, но таких, как ты, не встречала ни разу». Боец позади нее чуть напрягся. «Понимаешь ли, я не могу составить твою ментокарту. Не вижу тебя. Вернее, вижу, но только глазами». «Я понял», – перебил ее горец. «Мне это чем-то грозит у вас?» «Ха, не в первый раз, значит. В принципе, ничем это не грозит. Просто процедура опроса будет дольше». «Ложь в словах я и так распознаю. Потом тебе нужно будет пообщаться с главным по безопасности. Тебя вызовут». Она снова сделала паузу. «Либо ты перестанешь использовать свой, я полагаю, дар, и все пройдет как обычно. Скрывать ведь тебе нечего, и плохого против нашего города ведь ты не замыслил?» — спросила она. Вопрос был двусмысленный. «У каждого есть свои секреты». — Я здесь первый раз. Ничего о вашем поселении не знаю. Может, вы тут новеньких в жертву приносите? — шутливо произнес парень. Охранник после этих слов совсем нахмурился, а девушка улыбнулась. — Знаю только то, что Нюхач рассказывал. Какие у меня могут быть злые помыслы? Но если вы со мной решите сделать что-то плохое, буду отвечать по ситуации. ответил Горец, не отводя глаз от девушки. Она снова ненадолго задумалась. А Горец решил таки впустить ментата. Веда снова моргнула и, чуть нахмурившись, начала быстро черкать на листе. Горец не смотрел, что она там пишет. Гораздо интереснее были ее эмоции. Половина из них читалась и на лице. «Явный интерес к нему», Удивление, опасение и что-то еще, что Горец счел проявлением ее дара. Похожее ощущение было, когда Нюхач пользовался своим даром. Эмоции менялись, как в калейдоскопе, но давлели над всем удивление и яркий интерес. Что она там увидела, оставалось лишь догадываться. Через минуту девушка закончила выписывать знаки и снова откинулась на спинку стула. Они встретились глазами. «И давно ты, ну вот такой, неудачно принял черную?» Горец усмехнулся, не размыкая губ. «Наоборот, удачно. Уродом ведь я не стал». «Да и так не красавец!» — снова встрял охранник. «Ну что скажешь, жить долго буду?» Горец кивнул на лист бумаги, снова не обратив внимания на едкие слова в свой адрес. А бойца это начинало подбешивать. «А это от тебя зависит. И от Улья. Ладно, несколько вопросов и отпущу тебя. Вы же в гостиницу потом. А интересная у вас компания?» Горец просто пожал плечами, не ответив. «В других стабах и поселениях что-то противозаконное совершал?» «Нет». «Дела с мурами ведешь?» «Нет». «С внешниками?» «Нет». Планируешь ли ты какие-то действия, которые могут навредить гвардейскому или отдельным его жителям и гостям? Нет, и зависит от самих жителей и гостей. Девушка на это хмыкнула, а боец позади демонстративно поправил оружие на плече. Надолго ты здесь планируешь остаться? Пока не знаю, несколько дней точно. Как вы с нюхачом встретились? На краю пекла. Веда снова моргнула, чуть дернув головой. Это ее явно неосознанное движение заставляло сдерживать улыбку. До того забавно это выглядело на серьезном лице. «Как ты там оказался, один?» «Я сталкер, брожу где хочу». «Но там же...» «Я в курсе, что там и как там». «Хватит перебивать, отвечать будешь, когда спросят». Уже громче сказал боец, явно начинающий переходить границу. Горец перевел взгляд на охранника. Тот ожидаемо поежился. Молодой парнишка, может, не старше самого горца, но уже видно, что пообтерся здесь, заматерел. Взгляд цепкий, из-под лобья. Да и гнильца в нем какая-то была. А еще горец понял, что он неравнодушен к этой веде. Рейдер по привычке чуть склонил голову на бок и ответил. «Так я вроде как не с тобой разговариваю». Боец было вскинулся, но Веда резко подняла руку, останавливая его. «Хватит. И да, не перебивай, пожалуйста». Это уже к горцу. Он в ответ кивнул. Девушка, черкнув еще несколько знаков, продолжила разговор. «Ты в курсе, что произошло с группой, в которой был Нюхач?» «Да, он рассказал. Позже были на месте стычки». От багра слышал, что кто-то из их групп повернулся все-таки. «Ну да, винт с каваем. Но это не важно сейчас. Как вы выбрались оттуда вдвоем?» «Нашли машину и уехали. Повезло, твари вокруг мало было». «А сойку почему потом с собой взяли? Вы ведь не знали на тот момент, иммунная она или нет?» «Я и не хотел брать. Нам вообще только машина нужна была». На кластер Орда пришла, и времени рассусоливать не было. Она в руль как клещ вцепилась. Пришлось вырубить ее, а Нюхач решил взять с собой. Как потом оказалось, не зря. «Женщин любишь бить!» — с издевкой спросил боец. Горец снова не обратил внимания. Пусть выкобенивается. Зато веда обратила. «Так кто ментат, ты или я?» Боец смолчал. «Вот и молчи стой, раз приказали тут стоять!» И снова обратилась к Горцу. «Так, говоришь, не зря. Насиловали ее?» Этот вопрос заставил Горца нахмуриться, и он специально, совсем чуть-чуть, приоткрыл дверцу в клетку своего внутреннего зверя. Очень уж скверные эмоции проскользнули у охреневшего в конец охранника. Этого вполне хватило, чтобы парень вжался в стену и запутался в ремне автомата. А Веда вмиг побледнела от непонятно откуда взявшегося страха. «Да нет, готовит она вкусно!» Ровным тоном, будто и не происходит ничего, ответил Горец. Боец запоздало наставил оружие на парня. Тот опять перевел на него взгляд. «Автомат убери, пока не застрелился!» Бойца от злости аж перекосило. Веда медленно обернулась, будто боясь потерять горца из вида. — Убери. Все в порядке. И лучше выйди-ка. Тот хотел что-то сказать, но девушка его прервала. — Пошел вон, — прочеканила она. — Если ты с ней, — начал было охранник. — Ага, повесишь, расстреляешь, руки-ноги поотрываешь. Верю. Все так же ровно и без эмоций ответил горец. Если бы можно было сжигать взглядом... От горца, наверное, сейчас кучка пепла только и осталась. «Я тебя запомнил!» «Но это твои проблемы!» «Иди уже, я говорю!» Повысила голос веда. Охранник еще несколько секунд сверлил взглядом горца, но все же отвел глаза и вышел. Девушка посмотрела на парня. «Не заводил бы ты врагов себе сразу! Шахтер молодой еще, кровь играет. И что это сейчас было?» «Похоже, я понял, почему сойка злая вышла», — съехал с темы парень. «Нехилая у тебя реакция на вопросы. Да и я чего уж с кровать испугалась. Так что это было?» Горец полностью развернулся к девушке, шумом придвинув стул ближе, уперся локтями в стол и чуть подался вперед. «Дар! И что-то наш разговор перетекает не в ту плоскость, ты не находишь?» «Мои друзья волноваться уже, наверное, начали. Если еще есть вопросы, то спрашивай». Девушка нахмурилась и покачала головой. «Смотри, не нарывайся. Я-то вижу, не врешь. И вроде бы сам неплохой. Но другие могут не понять». «С чем ко мне, потому и я. И, извини, мне подолгу приходится в одиночку быть, поэтому...» Веда коротко улыбнулась и перебила горца. «Я поняла». Парень тоже улыбнулся. А скал, естественно, не показал. Конфликт вроде бы исчерпался. «Мы в гостинице будем в любом случае. Ты ведь меня еще какому-то безопаснику отвезти хотела». «Уже без надобности. Но все равно не теряйся. Можешь идти. С Нюхачом еще поговорить нужно. Что-то Багор там про винта говорил, я так и не поняла. Ты не в курсе, кстати?» Горец уже поднялся со стула, но снова, склонив голову на бок, ответил: А он их кинул. Ведя даже дар свой подключать не потребовалось, чтобы понять правдивость его слов, настолько веско они прозвучали. Горец вышел, к нему тут же подскочил нюхач. Что там произошло? Ты всех на уши поставил. Бойцы, он аж за стволы похватались. А ты Сойку насиловал? Нюхач в ответ только глаза вылупил. «Вот и я о том же. Но иди, ждут тебя там. Мы на улице побудем. И еще, тут в охране ментатов, все мудаки или только этот?» Парень кивнул в сторону насупившегося охранника, которого Веда назвала шахтером. У того в эмоциях, кроме злости, теперь поселился и страх. Нюхач проследил за взглядом горца и усмехнулся. Потом махнул рукой, мол, «не обращай внимания». и зашел в кабинет. Остальные с горцем пошли к лестнице вниз, провожаемые недобрыми взглядами охраны. На улице совсем стемнело, отчего казалось, что света от фонарей и прожекторов стало еще больше. И что заметил горец, тут уже не было той тишины, что обычно царило на пустых осколках. Что-то брякало, слышались звуки работающих генераторов, голоса людей, живых людей. Расположившись в машине, Бас спросил: Я так понимаю, что про Сойку у всех спросили. Люди молча кивнули. Охранник мне этот не понравился. Так смотрел на меня. Я с ним поцапался уже, усмехнулся горец. А вообще ничего так тут. Всего еще не видели, конечно, но обстановка нормальная. Чувствуется, что тут следят за всем и порядки поддерживают. Бас кивнул и произнес. «А у вас какие планы на будущее? Что делать-то собираетесь?» Горец задумался. «Пока что здесь побудем. Несколько дней-то это точно. Потом, наверное, дальше пойду или пойдем. Тут кто как захочет. Работу предлагали по профилю». Поинтересовался в конце Горец. «Намекали. Думаю, осмотримся сначала. Потом уж решать будем». «Ясно». — А ты? — Сойка удивленно посмотрела на горца. — Я тут не останусь. С вами пойду. Или с тобой, если никто больше не согласится. Горец про себя кивнул. Все получалось так, как он в душе и хотел. — Подумай хорошенько. Тут безопаснее, чем со мной. — Нет. Вернее, я, конечно, тоже осмотрюсь тут. И подумаю. Может быть. — сказала Сойка. «Но в любом случае уйду с тобой», — добавила она, отведя взгляд. «Ясно», — улыбнулся Горец, прочтя ее по эмоциям. Тут слово вставил мятный. «Слушайте, на что-то же жить нужно. Мы-то ладно, типа свежаки, и то всего три дня на «распределиться» дают». «С этим нормально все», — ответил Горец. «На первое время всем хватит, а там уже решим». «Если вы с нами останетесь?» «Я бы с вами пошел. Ввязываться в очередную службу, честно говоря, не хочется уже», сказал Мятный, бросив взгляд на Баса. Тот не отреагировал, задумавшись о своем. «Но вот в долг жить не хочу». «Но вы и так нам машину с припасами подогнали, так что в расчете», улыбнулся парень. «Ага, а вы будто разрешение спрашивали». также улыбнувшись парировал мятный. Я же не про это. Да решим все, не парься. Тут и нюхач из здания вышел. Горец кинул на него взгляд. Рейдер был хмур и задумчив. явно что-то пошло не так. Или слишком так. Отчего еще хуже? Когда он забрался в машину и запустил ее, Сойка спросила: что-то не так? Рейдер помолчал с минуту, решая, стоит ли при всех говорить, но потом все же произнес. «Да, в принципе, нормально все. На днях решать будут. Я обвинил в плохом хорошего, в общем-то, человека. Если не выгорит, самое малое меня погонят отсюда». «Как же так?» «А вот так, Сойка. Вы-то не волнуйтесь, вам ничего не сделают. Ладно, это завтра все. Сейчас в гостиницу». Поесть нормально, помыться наконец-то в баньке, протянул Рейдер, въезжая через ворота в уже само поселение. Сам поселок или городок особых впечатлений не вызвал. Раньше это, скорее всего, был небольшой город, даже не районного значения. Дома в основном двухэтажные, сталинской еще, наверное, постройки. Некоторые здания были облагорожены современным сайдингом. На улице было достаточно людей и было очень светло. Все люди одеты в камуфляж и при пистолетах, как заметил Горец. Патрули вооруженные ходят. Сойка вертела головой во все стороны. Вот уж для нее было на что посмотреть. Да и мятной с Басом с интересом посматривали в окна. Женщин, как Нюхача говорил, почти не было. На их машину часто оглядывались – Не каждый день увидишь упакованный тигр даже тут, в улье. Зато эмоций для горца было предостаточно. И плохих, и хороших. Поэтому он спустя пару минут отсек их. Нюхач выехал на хорошо освещенную площадь с памятником Ленину и подрулил к большой парковке возле четырехэтажного дома. Само здание явно переделывали, надстроив как минимум еще этаж. На большой и яркой вывеске красочными вычурными буквами было написано «Крикливая штучка» и ниже «Бар, кафе, гостиница». Возле центрального крыльца стояла компания человека с шести и громко хохотала. «Вот она, спокойная жизнь», — подумал Горец. «И не скажешь, что за стенами полно тварей». Ему даже немного взгрустнулось. Нюхач остановил машину. Поставил он ее поближе к будке охраны. Оттуда сразу вышел щуплый пацан лет 15, Одетый также в камуфляж, правда размера на два больше. На поясе болтался пистолет в кобуре. «Выходим! Приехали!» Оказавшись на улице, горец вдохнул полную грудь воздуха. Множество запахов, от которых он уже давно отвык, защекотали нос и вызвали из глубины души воспоминания. о еде, о простой жизни, еще там, до провала. А остальные тоже оживились. Подошедший парнишка спросил, у Нюхача надолго ли они, и, получив с ответом споран, ушел обратно в будку, явно довольный. «Идемте и ничему не удивляйтесь. Заведение не совсем обычное, но все цивильно». Шумная компания затихла, когда Нюхач со спутниками проходили мимо. кто-то шепотом спросил, нюхач ли это. Но Горец прислушиваться не стал, его более занимали звуки, доносящиеся из здания. Музыка. Вот ее-то Горец не слышал уже давно. Играл явно тяжелый рок. А когда нюхач открыл двери, то звук гитарных риффов и бешеный ритм ударных на секунду заставил парня даже замедлиться. Пройдя небольшой тамбур, люди оказались внутри. Помещение было довольно большим и тоже подверглось переделке. Остались только несущие колонны. Много столов из толстой доски. Многие заняты. Света не так много. На удивление, музыка здесь играла не так громко, как ожидал горец. Стены были покрыты вагонкой, выкрашенной в темно-красный цвет, даже ближе к цвету запекшейся крови. Куда ни кинь взгляд, везде были развешены кнуты, плетки, многохвостки, стеки и другая кожаная атрибутика. «Будто в БДСМ клуб попал», — подумалось парню, — хоть он в таких и не бывал ни разу. С высокого потолка, выкрашенного в тот же цвет, свисали на цепях большие светильники в прозрачных алых абажурах, что бросало на кожу легкий красноватый оттенок. У дальней стены находилась длинная и высокая барная стойка. Стена за ней была установлена разнокалиберными бутылками с алкоголем на полках. Там же на высоких барных табуретах сидели люди. Два бармена в черных футболках крутились с заказами. «Ну нифига себе!» – протянул Мятный. «Ого!» – также удивилась и Сойка. «Ха!» — А более привычного по обстановке места тут нет, — поинтересовался Бас. Нюхач, довольный реакцией спутников, улыбнулся сейчас во все тридцать Есть, но это лучшее, поверь мне, — ответил Рейдер, подводя удивленных товарищей к свободному столу. Когда расселись, к ним подошел молодой парень в черной униформе официанта. — Вечер добрый. Что? — и тут он заметил Нюхача. «Нюхач!» «Здорово, Керим! Не представляешь, как я рад вас всех видеть!» Парень отошел от шока и заговорил. «Все думают, что пропали вы. Винт тут бухал сутки и такое рассказывал. А ты выжил, оказывается. А это?» «Друзья! Сойка! Краса нашей компании! Горец!» — указал он на парня. «А это бас и мятный!» Керим кивнул и даже сделал комплимент девушке. Потом спросил, что будут заказывать. Все уставились на нюхача. «Давай фирменного и побольше, на всех. Водочки литр и чтоб ледяная». Парень записал все в блокнот. «Девушка что желает?» Сойка даже смутилась. «Пиво?» – спросила она. «Светлое, темное, нефильтрованное». Девушка не ожидала, видимо, такого выбора, поэтому ответить сразу не смогла. Вмешался Нюхач. «Светлого давай, тоже литр, легкая которая». «Понял», — с улыбкой ответил Керим. «Еще что-нибудь?» «Пока хватит. Крикливая занята». «Да нет, вроде. С девчонками была, когда я ее видел». «Позови, если не трудно". Думается, она не простит мне, если я не обозначусь. Точно, хохотнул парень. Сейчас начнется. Готовься. С этими словами Кирим ушел, а люди снова посмотрели на нюхача. Что, а, крикливая? Только не зовите ее так при ней самой. Она Марина, если что, хозяйка здешнего балагана. Мы ее с девчонками, они все танцовщицы. С год назад вытащили из задницы. И с тех пор стали ее любимыми клиентами и постояльцами. Ну, сами увидите, в общем. Не прошло и минуты, как на весь зал, перекрывая даже музыку, раздался крик на высокой ноте. «Нюхач!» Он только из-за стола успел выйти, как на него буквально запрыгнула, обхватывая руками и ногами, рыжеволосая девушка во всем черном. Все произошло так быстро, что Горец подумал даже, что она сразу телепортировалась к нюхачу на руки. Потом были охи, ахи, смех, слезы и всхлипывания. И все это время девушка так и висела на нюхаче. Люди вокруг, кто с улыбками, кто с удивлением, наблюдали за этой картиной. Когда Крикливая, на самом деле Крикливая, немного успокоилась, она все же дала нюхачу сесть и тут же устроилась у него на коленях. «Ну, рассказывай давай, как так получилось, что мы с девчонками выплакали все слезы за вас, а ты жив и здоров, и с друзьями знакомь?» Нюхач снова назвал по именам всех за столом. Мятный даже попытался сказать что-то приятное девушке, но получилось не очень. Все рассмеялись. Встретившись с горцем глазами, крикливая лишь чуть-чуть расширила глаза. Привычного уже шока или испуга не было, а вот интерес был. «А он чего такой смурной? Все смеются! Я за тебя рада! Сейчас еще праздник закатим!» И она, громко, лишь немного не дотягивая до ультразвука, прокричала в сторону бара. «Це-це! Сегодня всем до полуночи наливаем бесплатно! Нюхач!» Она набрала в легкие побольше воздуха, отчего ее немаленькая грудь чуть-чуть не отстрелила пуговицы на блузке и заголосила. Жив! И тут же по залу прокатились громкие одобрительные возгласы людей. Через минуту к их столу стали подходить разные люди, приветствуя нюхача и кивая остальным. С одними рейдер радостно здоровался, перекидываясь парой слов, другим просто кивал. Все это длилось минут пять, пока крикливая снова не повысила голос, говоря, что пых оставили в покое и дали отдохнуть. Хотя о каком отдыхе могла идти речь, когда тут же сидит бешеный рыжий сгусток энергии направо и налево, указывающий, кому и что делать и куда идти. Горец с остальными даже неуютно себя почувствовали. — Ну, чего нас это повесили? — обратилась крикливая к людям. Такое впечатление, что тихо она говорить просто не умела. — Ща все будет. Нюхач, никуда не уходите. Керим, чтоб тебя... и снова телепортировалась ближе к барной стойке, на ходу расталкивая людей. Красивая она не была, невысокая, полноватая, лицо все в веснушках, но вот этот неуемный позитив, что буквально пер из нее, сразу располагал к себе и нивелировал недостаток внешности. «Чего вы на самом деле?» – спросил Нюхач. «Вы тут не лишние, так что веселее, сегодня всем достанется». «И да, горец, можешь улыбаться. Укрикливый трикваза в охране. Вкус у нее странный, так что не испугается». «А что у него?» — начал было бас. «Ох, мать моя женщина!» — выпучили глаза бас смятным, отшатываясь, когда горец растянул губы в улыбке. В красноватом свете его оскал в купе с черными глазами смотрелись очень жутко. «Вау, красавец какой!» Протянула незаметно подошедшая с подносом крикливая. Тебя не горцем, пираней покрестить надо было. Гордитесь, сегодня в обслуге у вас будет сама хозяйка этого цирка, то есть я. Ой, меня ж Марина зовут, забыла совсем представиться, охренела с радости. И аккуратно поставила на стол поднос с запотевшим графином, большую кружку с янтарным напитком и белоснежной шапкой пены, тарелку с закуской и стопки. Сама же снова уселась к нюхачу на колени, тут же начав разливать по стопкам водку. Когда закончила, она встала и, набрав в грудь воздуха, заголосила так, что, казалось, стекла задребезжали. И самое интересное, это никак не напрягало уши. «Прошу тишины! Тихо, блин, я сказала! Спасибо!» Когда в зале установилась тишина, даже музыку приглушили. Она снова заговорила, ладно, хоть не так громко. «Итак, друзья, как вы знаете, три дня назад стало известно, что самые крутые ребята Ближнего Запада нарвались». «Стало совсем тихо». «Выжил лишь винт с коваем, а остальные...» Девушка начала перечислять имена. «Погибли». Тишина стала гробовой. «Давайте еще раз помянем этих людей, которые не боялись ни черта, ни элиты». «Не меня!» Кто-то хохотнул, но его быстро заткнули, и она первой опрокинула в себя стопку, сморщилась и шумно втянула воздух. С разных сторон послышались стуки рюмок и кружика столы. У горца даже ком к горлу подкатил от этой хоть и короткой, но проникновенной речи. У Сойки появилась грусть в глазах. Всей трагедии она не знала. Нюхач сильно не распространялся. Бас с Мятным тоже посмурнели. пили за своих. Когда Крикливая снова начала набирать воздух в легкие, чтобы продолжить, Горец неожиданно даже для себя встал и поднял руку. Крикливая осеклась, но промолчала, позволив парню взять слово. «Доброго вечера. Меня зовут Горец, и я хочу сказать...» Его голос был сейчас гулким и тоже громким. «Сейчас, в этом зале». «За одним с нами столом сидят два человека, Бас и Мятный. Они всего несколько часов назад попали в улей, но прошли такое месиво, что и врагу не пожелаешь. Им пришлось убивать своих сослуживцев, друзей, братьев по оружию, что обратились. Помянем их тоже. За тех, кого нет. Вечная память». Поднял он уже полную стопку, чуть выплеснув жидкость. Горец с резким выдохом опрокинул стопку и сел обратно за стол. Басы и Мятный благодарно кивнули ему. Снова раздался стук стопок о столы. Крекливая тоже уважительно качнула головой. И через секунду она снова попросила тишины. «Но...» — словно затвор передернули, лязгнула она, продолжая свою речь. «Есть и радости в этом дерьмовом мире, и чудеса иногда происходят». Нюхач, он, как и винт, тоже выжил. Не знаю, как, не представляю, через что он прошел и где нашел своих новых друзей, Баса, Горца, Мятного и красавицу Сойку. Но Нюхач жив, и он здесь, вернулся. Так за живых, залпом, за Нюхача. И опрокинула в себя еще одну стопку. Поднялся такой шум и крики, что, казалось, здание сложится, как карточный домик. «Как я и говорила, до полуночи наливаем бесплатно. Радуйтесь, но берега не путайте!» Перекричала шум голосов крикливая, а зал грохнул смехом. Снова заиграла музыка, что-то ритмичное, с гитарой и скрипкой. «Ох, убью я этого засранца! Где еда? Кирим! Заголосила Марина и убежала к стойке. Бас и Мятный по очереди протянули горцу руки благодаря его. «Это просто нужно было сделать», — ответил он на рукопожатие. «А ты охрененно смелый. Ты знаешь об этом?» Снова материализовалась на коленях у нюхача Марина. «Никто еще так нагло меня не перебивал. Но уважаю. А своих забывать нельзя. Сочувствую вам, мужики». Крикливая, говоря это, как-то по-новому посмотрела на горца. Так где ты их откопал, Нюхач? Рассказывай давай, как удалось выжить. Винт тут такого понарассказывал, волосы дыбом вставали. Через минуту принесли еду. Много еды. На столе места свободного не осталось. И все это так одурительно пахло, что урчание желудков, казалось, стало громче музыки. Горец с каким-то придыханием рассматривал это гастрономическое великолепие. Сойка, заметив взгляд горца, прыснула от смеха, но он даже внимания не обратил. «Там, где они были, их уже нет, Марина», — со смешком ответил Нюхач. «А не встреть я горца, так и вообще не выбрался бы. С Сойкой тоже до слез забавно вышла. А парни, ну, сама слышала». Крикливая посмотрела на них, а потом снова на горца. «А ты не хват случаем?» — вдруг спросила она. «Больно уж от тебя силушкой прет, это я на раз определяю». Горец был мало сказать удивлен, но постарался не подавать вида. Коротко переглянулись с нюхачом. В итоге Горец неопределенно пожал плечами. «Ну, точно хват. Ладно, все, не лезу. У всех свои секреты». И обратилась уже ко всем. «Ешьте, пейте, для вас все бесплатно». Эх, знала бы, с девчонками бы подготовили что-нибудь, а так только завтра. «Да ладно тебе, и так все отлично», — сказал Нюхач. Потом, наконец-то, принялись за еду. Никто ничего не говорил, все насыщались. Блюда были очень вкусно приготовлены, и, главное, все просто, по-домашнему, без изысков. Но желудки радовались, принимая очередные порции. Минут десять стучали о тарелки, ложки и вилки, а Марина с какой-то материнской добротой во взгляде наблюдала, ничего не говоря. Когда первый голод был начисто разгромлен, и люди откинулись на спинки стульев, крикливая произнесла. «Новые пожрать, конечно, особенно ты, горец. А про видно, я про бесплатно-то заикнулась». Компания засмеялась. «Баня через часик готова будет». «Номера я уже приказала готовить. Остались двушки, правда, но я думаю, разберетесь. А ты, Нюхач, у меня сегодня. И без возражений». «Да я против, что ли?» Он поднял руки под смешки друзей. «Тот-то же!» Она щелкнула его по носу. «Ладно, оставлю вас. Все-таки и работать нужно, а то без руководства все филонить начнут. Позже еще подойду. Не скучайте, в общем». «Сегодня ваш вечер!» Девушка поцеловала в щеку Нюхача и крепко его обняла. «Как же я рада, что ты выжил!» Когда Марина ушла, Нюхач усмехнулся и ответил на вопросительные взгляды. «Что? Да я с ней как брат с сестрой. Нет у нас ничего. Полночи сейчас страшные истории рассказывать буду про наше похождение». А дальше началась небольшая пьянка. Нет, в самом баре пьянка была очень даже не маленькая. Что говорить, если наливают бесплатно. Нюхач с компанией сильно на алкоголь не налегали, больше ели, а если еще точнее, ел Горец. Потом подошла Марина и сообщила, что бани и номера готовы. Такого кайфа Горец не ощущал уже очень и очень давно. Нюхачи мятный оказывается долго в банном деле знали. и нахлестали вениками товарищей так, что те как раки красные стали. Сойка поначалу стеснялась, но, обернувшись в полотенце, позже сидела в парилке уже со всеми. Дольше всех выдерживал горец. Он чувствовал, как от жара раскрывается каждая пора на коже, и как с потом выходит вся грязь. Мятный с басом, когда увидели его шрамы, просто поразились. Позже пришла и Марина с двумя девушками. Тоже ничего особенного в их внешности не было, но и некрасивыми их назвать язык не поворачивался. Крикливая верно рассудила, что горцу пара не нужна. Сойка, уже немного пьяная, все время была под боком у горца. А вот Марину и девушек шрамы на теле горца повергли в шок. «Это кто ж подрал тебя так? С лотарейщиком в рукопашную сошелся, что ли? Да и старые они, видно. Зажить же должны». Спросила крикливая, когда они сидели в комнате отдыха после очередного захода в парилку. Сойки тоже веником досталась от Марины. Та аж визжала от удовольствия и жара. И сейчас сидела вплотную к горцу с полусонными глазами. Вопрос был неудобный. Врать не хотелось, но и правду не скажешь. Нужно было из положения как-то выходить. «Элита!» – начал горец. «Я по пеклу частенько хожу, вот и нарвался». Повезло, люк канализационный рядом, и открыт был. Я туда и сиганул. А тварь выковырять меня оттуда пыталась. Хорошо, что не вышла. Вот и заживает до сих пор. Девушки пораженно замолчали. — Ну ты и отмороженный. Один да в ближнем. Хотя все вы, мужики, тут на голову стукнутые. Лезете вечно в самую задницу зачем-то. — Так ради вас и лезем, — хохотнул Нюхач. Ой, ладно уж заливать, ради нас, рассмеялась девушка. Писюнами меряетесь только. Засмеялись уже все. По номерам разошлись уже далеко за полночь. Ребята с девушками пошли к себе. Нюхач с Мариной ушли чуть раньше, а Горец нес на руках уже уснувшую Сойку. Номер был переделан из однокомнатной квартиры. Кухню убрали и сделали еще одну комнату. Помещение было чисто и пахло свежестью. В отличие от бара, обстановка тут была не такой яркой и эпатажной. Обычная мебель, спокойные цвета обоев, линолеум с дорожками половиков, но и санузел совмещенный присутствовал. Горец положил девушку на кровать в бывшей кухне, расправил постель в большой комнате и переложил девушку уже туда. Сойка завозилась, укладываясь удобнее – и банное полотенце сползло с тела. С минуту Горец любовался ладной фигурой девушки. Белье она все-таки одела. Потом накрыл одеялом и сам ушел в другую комнату. Сон пришел быстро, а ближе к утру проснулся от того, что Сойка устраивается рядом с ним. «Не могу я одна!» Сонным голосом произнесла она и, закинув ногу и руку на парня, уснула. А Горец еле себя сдерживал. Нутро просто горело от желания, но все же удалось с собой справиться, и вскоре он тоже уснул.